Радиосигналы из Вечности Во время полетов над Скандинавией летающих призраков загадочные радиосигналы принимались на всей территории Швеции и Норвегии. Этот вопрос также широко дискутировался в печати. 11 января 1934 года одна из газет города Умио, Швеция, Отмечалось следующее. Офицеры штаба военно-воздушных сил считают, что таинственные самолеты имеют на борту радиопередатчики и радионавигационные приборы. Безусловно, что эти машины являются представителями какой-то экстраординарной организации. В своем номере от 1 января 1934 года газета «Хидикс Вальс» Тиднинген писала. Радиослушатели города Умио перехватили на своих приемниках переговоры летающих призраков, из которых можно заключить, что их разведслужба находится на самом высоком уровне. Радиопереговоры происходили на волне популярной музыкальной программы города Умио, и их темой было обсуждение места рандеву нескольких летающих призраков. В конце переговоров было названо время следующего выхода на связь. Корреспонденты, расследующие заявления о контакте с НЛО в 1956-57 годах некоего Говарда-менеджера из Нью-Джерси, якобы обнаружили на территории его фермы странный радиопередатчик. Этот передатчик не испускал собственных сигналов, а пользовался сигналами, украденными у местной радиостанции. Шведские сообщения дают основание предположить, что кто-то в УМИО в 1934 году применял такое же оборудование, когда выход обычной радиостанции использовался как источник энергии для пиратских сигналов.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 «Будьте на связи снова в 19.45». В сообщении также были данные о направлении ветра, координатах местонахождения и другие сведения. Хотя все переговоры шли на шведском языке, Хедстром многого не смог вспомнить. Другой радиолюбитель из города Хедесунде поймал в тот же день похожее сообщение. Было перехвачено также дополнительное сообщение в указанное время в 19.45. Некоторые сообщения принимались на волне 900 метров, другие в диапазоне от 230 до 275 метров. Подавляющее большинство наблюдений 1934 года, независимо от их места, произошло около 18 часов. В марте фляп стал идти на убыль, однако периодические сообщения поступали в течение всех тридцатых годов. Газета города Харстада, Норвегия, писала 21 ноября 1936 года. Из различных мест прибывают сообщения о замеченных в небе таинственных огнях.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 Есть очень веские причины считать, что все наблюдения действительно имели место. Во время последнего наблюдения в Северной Норвегии многие люди принимали своими приемниками таинственные радиосигналы. Летающие призраки вернулись в Скандинавию в 1936 году, точно повторив проторенные маршруты 1934 года и вновь их появление сопровождалось таинственными радиосигналами. Корреспондент Нью-Йорк Таймс, который в 1934 году пытался взвалить ответственность за все происшедшее на Японию, на этот раз в передаче таинственных радиосигналов обвинил Германию. Но снова как и в 1934 году скандинавская пресса не придала этим измышлениям никакого значения. Когда ярко сверкающий объект гнался через прерии Среднего Запада за железнодорожным составом в 1937 году, Нью-Йорк Таймс в номере от 15 августа, цитируя астрономов, объяснил инцидент влиянием планеты Венера. Вряд ли необходимо отмечать, что жители Северной Скандинавии очень хорошо знакомы с северным сиянием, и прочими обычными астрономическими и атмосферными явлениями сомнительно чтобы они обратили особое внимание на что-нибудь что по их мнению могло иметь естественное объяснение. В нашем распоряжении имеются два пришедших из разных концов европы сообщения заслуживающих быть приведенными в этой книге. в четверг 11 февраля 1937 года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 Были ясно видны зеленые и красные сигнальные огни на крыльях машины. Но когда судно стало приближаться, огни внезапно погасли. В тот же момент самолет окутался клубами дыма и исчез. В полдень следующего дня, в пятницу 12 февраля 1937 года, неизвестный самолет, появившись над столицей Австрии, Веной, Стал кружить над городом. Необычность этого случая широко отмечалась европейской прессой. Очевидно, существовали какие-то причины сомневаться в происхождении этого самолета.